Часть т Глава 1 Истребитель с большой буквы. Август 2621 года. Орбитальная база т ь е р о ф у э г а Тимезианский пояс системы Лукреции, планета Цандер. Генеральный конструктор, господам Дитерхазе Родригесу. и с п ы т а н и е прототипов 5 б и и 5ТР считаю абсолютно преждевременными. по причине очевидной незавершенности стендовых испытаний энергосистемы изделия. Феррейра генеральному конструктору. Глубоко уважаемый господин Эстерсон, убедительно прошу вас впредь не обращаться к хозяевам концерна с докладными записками за моей спиной, поскольку это является грубым нарушением производственной и деловой этики. Все-таки я красиво соврал, говоря, что мне было не очень грустно, когда рожь не улетала. Было. И очень. И не только грустно. Слишком много синонимов этого чувства в русском языке, но ни один не описывает его полностью адекватно. Спасибо работе, для депрессии не было места. Ладно, в ы л е т и дело привычное. Вся база полнилась слухами, разговорчиками, пересудами. С исчезновением клонов развлечения кончились, и личный состав горячо кинулся обонять манящий аромат тайны, что выражалось в безудержной болтовне и пустопорожних обсуждениях. А с другой стороны, что еще обсуждать? Антонио Роблеса? Кризалиновые астероиды? Предмет пересудов содержался в тех контейнерах, что я заприметил на палубе, когда собирался лететь в компании Тойва Тосанина и темпераментной Донны Анны. Меня тогда еще ловко отбрил корректный молодой человек в костюме. Помните? Неважно, я помню. На т ь р а ф у э г о то и дело возникали какие-то непонятные люди. Некоторые быстро исчезали, некоторые оставались надолго. Никто ничего не знал, даже всеведущий бармен Фурдик, что подливал люксогена в дьюар. И мы болтали, шушукали, с т ё р л и звездели, а ясности не прибавлялось. В атмосфере набухало событие. Станция жила ожиданием. Теперь пару слов о непонятных людях. В Терагоне я наткнулся на одного. Дядька лет с о р о к п Внушительный живот. Костюм тройка в белую полоску. Розовая рубашка, галстук, сигара. Властное лицо. о т ь о б р ю з г ш е я Властность, впрочем, слегка портилась из-за солнечных очков и сантиметровой штукатурки, которые силились, но никак не могли скрыть убедительный фонарь под глазом. Опознавательных знаков тоже не наблюдалось, то есть ни бейджа, ни значка, ничего. Андрей Румянцев тогда был изрядно борзый. Во-первых, истребитель. Во-вторых, состоятельный парень, В-третьих, недавно имела место любовь, а в-четвертых, какого черта? Это моя вселенная, и я здесь главный. Короче говоря, дядька сидел за столиком возле стойки, а я с г о р б и л с я непосредственно над стойкой, смаковал кофе г лице и внимательно рассматривал дядьку. Кто бы это мог быть? Тройки, да еще такие веселенькие, у нас никто не носит. Дядька это заметил, набычился, а когда осознал, что мне наплевать по баллистической, звучно произнес «Эй, сынок!» Тут уж набычился я. «Кто это у нас с Румянцева сынком величает?» «Сынок, я к тебе обращаюсь. Да-да, ты. И нечего вдумчиво смотреть себе между ног. Там никого нет. Подойди!» Я в развалочку подошел. — Ну, думаю, сейчас тебе будет фонарь под второй глаз. — Ты кто? Я тебя раньше здесь не видел, — сказал дядька. — Симметрично. — Не понял. — Я тебя тоже не видел. Че тут понимать? Тон хамский, руки в карманы. Я Андрей Румянцев, пилот-истребитель. — Ну, а я вице-директор концерна Дитерхазий Родригес, Марио Феррейра. У меня с языка чуть не соскочила присказка из старого анекдота про дембеля срочной службы генерала. Вы понимаете, я едва не ляпнул тоже ни хреново, но вовремя притух. — Ты нагол и ненормален, — констатировал он. — Справедливо, надо отметить. — Но остроумен и храбр. Таким в истребителях самое место. — Давно служишь? — Месяц. — Это ценно. — Ладно, сынок, иди и трудись. Еще не все деньги мира заработаны. — Вы это, того, извините, что ли? Вы без униформы, я не догадался. — а плевать на условности. Все, все, хватит кислород ж е ч ь ступай. Так я чуть не послал вице-директора. А ведь мог бы и в глаз дать без разговоров, со всеми вытекающими последствиями. Кто, интересно, меня так умело опередил? Фингал-то у него не сам вырос. Но что пора, то пора. На вылет. У меня смена. По дороге в ангар встретился с Лопесом. Я с ним начинал еще на к о с с и о п е я х Лопес жаждал общения. Эй, Румянцев, здорово! Я не замедлял шага, но он меня уверенно догонял, не переставая трещать. Румянцев, скоро чемпионат объединенных наций по ролерболу. Я вот думаю, на кого поставить. Ну, что бы верняк. По мне так лучше всего ставить половину на лидеров, а половину на аутсайдеров. Аутсайдеры, если и проиграют, то лидеры выиграют. В накладе не останешься. А если какая-нибудь команда лидер продует? Слушай, меня это меньше всего беспокоит. Почему? Я на тотализаторе не играю. Совсем. Ну, ты скучный тип, Румянцев. А хочешь узнать, что мне рассказали про тех типов из ГАП? Ну, которые сидят на базе. Не хочу. Все равно ты ничего не знаешь. Ладно, бывай румянцев. Лопес свернул боковой коридор и на прощание выстрелил в меня из пальца. Пых-пых. Я ушел на смену. Три дня болтался на орбите, патрулировал район перспективных рыбопромыслов, где шалили браконьеры. что не нравилось главным рыбным партнерам D.I.R. из Саканы. Успешно отработал. Мы взяли в коробочку и посадили на Кастель-Рохас раздолбанную Кассиопею, которая оказалась набита какими-то дефицитными мидиями. Премия и все такое. По приземлении я наткнулся, точнее, на меня наткнулись сразу два непонятных типа. Первым был Марио ф е р р е й р а вторым худощавый тип, который носил комбинезон так элегантно, будто это был фраг. Комбинезон нестандартный, вроде технического, но совсем иного покроя. И мужик явно новенький. Оба стремительно шагали по палубе меж флугеров и спорили. Увидев меня, пара начала неуклонно приближаться. Причем было понятно, что Худощевый вяло сопротивляется, а Феррейра его все тянет и тянет. «Давай, давай!» Давай спросим, вот увидишь. И что это изменит, господин директор? Нет уж, теперь давай спросим. Кто говорил, что никакой пилот не согласится, а? Вот тебе пилот, давай спросим. Первым позывом была немедленная ретирада, так как общение с высоким начальством сразу после вылета в планы не входило. Но начальство приближалось на остром угловом курсе и деваться было некуда. «Вот, Румянцев, познакомься», – провозгласил Феррейра, предварительно прочитав нашивку с моей фамилией на груди, так что после в о т вышла некоторая пауза. «Это Андрей Грузинский, инженер». «Я грузинский», – поправил его тот усталым тоном. Казалось, что поправляет он директора не первый и не десятый раз. «Грузинский, ударение на «у». Да какая разница?» Это Румянцев, один из лучших пилотов концерна. Ну что, познакомились? В голосе напор и предвкушение торжества. Есть вопрос, Румянцев. Я изобразил внимание и в о з з р и л с я на т е с к у с симпатией. Надо же, русский. Я так давно не говорил с русским человеком. т ё з к а затянул было что-то вроде «Это решительно ничего не значит». Но директор его перебил. румянцев. Мы нуждаемся в мнении опытного пилота. Вот ты, как практик, что бы сказал, если бы тебе предложили пилотировать истребитель, оснащенный генератором защитного поля? Таких машин в природе не существует, отчеканил я. Нашли, дурочка. Невозможно вписать генератор в архитектуру флогера. Да знаю я, что невозможно. Меня интересует принципиальная позиция. Допустим, что это возможно. Твое мнение. Это не истребитель. Это мечта. Истребитель с большой буквы. Только что за вопрос? Из разряда фантастики что-то. Ладно, не обращай внимания. Игры разума, ответил Феррейра, и парочка удалилась. И утонул в рабочем гудении палубы визгливый тенор вице-директора, возвещавший собеседнику, что тот не прав, а пилоты просто счастливы. В каюте я брутально задрых на 15 часов, потом пошел в столовую, позавтракал и оказался наедине с перспективой свободного времени. Хотелось помечтать о р о ш н и Лучше всего мечталось в кабине Хагена, куда я после той ночи не мог спокойно садиться из-за непрерывной фантомной эрекции. Вторым местом был планетарий, куда я и направился. Планетарий — Стометровый сегмент сферы с зимним садом на самой макушке станции. Устроен прямо поверх дисковой надстройки, где помещаются офисы, диспетчерская обсерватория и так далее. Планетарий не имеет прагматической нагрузки, что очень приятно в насквозь прагматическом месте. Я люблю там гулять, а уж после лучшей ночи в жизни и подавно. Под куполом звезд было пустынно. к о м п а н и и из трех пиджаков нахально курила под табличкой, строго запрещающей это дело. Малознакомые пилоты резались карты. Несколько человек просто прогуливались. Вот, пожалуй, и все. Я принялся наматывать круги, но не успел намотать и первого, как уткнулся в чью-то спину. Спина была женская. Снизу к ней крепилась пара отменных ног, без колготок, зато в туфлях. Сверху крепилась голова на длинной шее. Кажется, такие принято называть лебедиными. Голову венчала грива каштановых волос. Секунду через полторы до меня дошло, что все описанные элементы конструкции мне знакомы. Когда женщина начала поворачиваться, я уже знал, кто это, и радостно возопил. «Товарищ Александра, вы ли это?» «Да-да». товарища Александра Браун-Железнова собственной п е р с о н о й Какой-то наплыв призраков прошлого. Причем все призраки женского пола и замечательно красивые. Я невольно подумал, что она прилетела с целью осчастливить кадета Румянцева. И что если удастся ее трахнуть, это будет неплохой бонус от Боженьки. Фантазии, конечно, глупые, да и не фантазии, так, тень желаний. Глаза у Александры были холодные, бритвенной остроты взгляд и крайне недовольный голос. «Молодой человек, мы с вами н е з н а к о м ы сказала она. «Александра, что это вы такое говорите?» — удивился я в ответ. «Крайне неэффективный способ познакомиться. Проходите мимо, я вас не знаю и знать не желаю. Но, молодой человек, я жду своего жениха, Если он вам не сломает нос, я сломаю, поверьте, я умею. Тут она резко понизила тон и прошипела. Уходи, я сама тебя найду. Без вопросов, уходи быстро. Ничего себе, вот это прием. Честно, я и не знал, что думать. Левую руку мою о т я ч а л шпионский комбайн, замаскированный под переводчик Сигурд. Никаких иных поводов для посещения станции капитаном Габб р а у н ж е л е з н о в о й я придумать не мог, сколько н и старался. Впрочем, много я понимаю в делах конторы. Да ничего. Такие вот три беседы с непонятными людьми. Интригует? Очень. По крайней мере, я был заинтригован. Да что там, я был буквально м е с с м и р и з о в а н и м е с т о себе не находил. Во-первых, сверхсекретные контейнеры, которые я логично увязал с инженером грузинским и тонкими намеками Марио Феррейры насчет суперистребителя. Да намеки ли это? т о й в о догадался гораздо быстрее меня, хотя вряд ли знал п о д р о б н о с т и Во-вторых, прекрасная сотрудница ГАП и ее конспиративные устремления. «Куда это заведет нас, товарищи?» – думал я. «Тем же вечером меня вызвали в кабинет сеньора Роблеса». «Вас немедленно в ы з ы в а е т центральный офис», — сообщила секретарша. «В инструктажную?» — уточнил я. «Нет, в офис. И быстро, прямо сейчас», — ответила она со страдальческим вздохом, в котором слышалась вселенская усталость от непонятливых идиотов. В кабинете сеньора Роблеса хозяина не было. В его кресле восседал Марио ф е р р е й р а и нервически барабанил пальцами по столу. Также в кабинете обнаружились инженер Грузинский и летчик-испытатель Гомес. — Ага, Румянцев, вот и вы. Сколько вас можно ждать? — поприветствовал меня директор, неожиданно перейдя на вы. — Все, все. Можете не оправдываться. С дисциплиной у вас тут беда. — Ладно, к делу. Время не ждет. Внесу ясность. Ясность заключалась в следующем. Вашему покорному слуге вместе с Фернандо Гомесом предписывалось в сугубо добровольном порядке провести серию тестовых полетов опытного прототипа некого флугера. Лугер новый, революционный, вещал директор. Вы, Андрей, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Да, речь идет об истребителе с генератором защитного поля. д r 1 9 Дюрандаль. Это гордое имя скоро потрясет весь мир. Повторюсь, ваше участие в программе испытаний добровольное. Вас рекомендовали как отличного специалиста по истребителям. Поэтому я утвердил вашу кандидатуру. Но окончательное решение за вами. Оплата услуг вас не разочарует. Вы, конечно же, согласны. Времени на размышления нет. Завтра утром назначен первый вылет. Кто же откажется? Меня разбирало любопытство. Волна тяги к новому накатила и затопила, аж пальцы зачесались. Точнее, раздраженно потребовал Феррейра. Да или нет? Да. Грузинский не сводил с меня глаз все время, пока директор вел спич. А когда я без рассуждений принял предложение, страдальчески поморщился. Господин директор, я бы хотел вставить два слова. Как обычно, у грузинского инженера имеются возражения. Ну что же, имеете право, вы заместитель генерального конструктора и в известной степени представляете здесь э, Роланда Эстерсона. Феррейра опять исковеркал фамилию, отчего получился этнический грузинский инженер. А при словах Роланда Эстерсона он замялся и непроизвольно почесал левую скулу. Грузинского, если позволите, это не возражение, просто два слова для пилотов. В конце концов, им завтра лететь, не нам с вами. Пожалуйста, пожалуйста. Дело в том, что все прототипы Дюрандаля, в том числе и самые последние, 5 Бис и 5 т е р Нельзя пилотировать в атмосфере со включенным щитом. Это как понимать, — з а д а ч л с я я. Да так и понимать. Прототип сильно не доведен. Компоновка сырая, многие агрегаты не отработаны. Машина революционная, традиционные конструктивные решения не годятся. А концерн гонит сроки. Простите, господин Феррера, но это так. Резюмирую. При атмосферном пилотировании с выключенным щитом вокруг плоскостей возникает зона аномальной турбулентности, очень сильной. Машина срывается в неуправляемый штопор или плоскости разрушаются динамическими нагрузками. В вакууме все в порядке, вставил Гомес. Без щита все нормально и в атмосфере. Я лично провел вводную серию тестов. Директор снова забарабанил пальцами по столу. Причем дроби становились все более нетерпеливыми. После слов пилота он не выдержал. «Достаточно. Машина отличная. А ваши замечания насчет того, что концерн гонит сроки, я вообще склонен рассматривать как провокацию. Мы не в тепличном НИИ. Мы коммерческая организация. И организация серьезная. Итак, машины полностью готовы к полномасштабным испытаниям. Они прошли два полных цикла стендовых прогонов и налетали по 30 часов в автоматическом режиме. Недоработки с защитным полем будут устранены по ходу, они не критичны. Тем более, что ваш начальник на Церере сейчас именно этим и занят. Роланд занят не совсем этим, он собирает шестой прототип. Довольно. Это официальное решение концерна. Или вы хотите поспорить? — Да нет, не хочу. Но энергетика флугера не вполне сбалансирована. Скачки энергопотребления перегружают реактора. все из-за нестандартной компоновки. — Я сказал, довольно. Румянцев дал согласие. Значит, завтра мы приступаем. А заодно припугнем здешних корсаров. Пиратов не применил уточнить грузинский. Корсары — это другое. — Опять вы со своими возражениями? Эти двое, видимо, очень любили друг друга. Так что я был весьма благодарен г о м и с у который потряс планшетом и сказал, что Румянцев ему срочно нужен для обсуждения полетного плана.